за мазурика. Видны в самом деле, что голодный, что вор. Одна собака, вор стал быть человек голодный. В эту минуту размышления его были прерваны вечерним звоном колоколов. На завтра люди праздника какого-то ждут, поэтому сегодня по церквам все ночные служат. А. -а, -а. Вот она, в чём штука, воскликнул Верисов, озарённый новой мыслью, и направился к церкви. Он стал на паперти, где уже находились два ряда привилегированных нищих придверных завсегдатаев этого храма. "Подвинься, бабушка", просительно обратился он к одной старушонке, стоявшей между другими недалеко от входа. Куда эти двигаться, батюшка? Это мое место, я на своем месте стою, возразила старушонка с сознанием всей законности собственного права. Вересов не стал распространяться и поместился подле нее у колонны. Для этого он должен был потеснить несколько двух соседок. Старушонки сильно возраптали. Что это матушки мои за тротурили они? Мало места в церкви что ли? Проходи в церковь. Батька, здесь тебе не гож стоять. Здесь ведь нищенский стояла. Мне здесь хорошо, возразил Верисов. Ведь я тебя не трогаю, так чего ж тебе? Всё равно где не стать. Старушонки долго ещё поварки уняли себе поднос, но пока до времени не подымали новых протестов против пришельца.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 Да ты милостыню просить, да ты звонить тоже вздумал, да ты кто такой, да откуда вона родился, платил ты за свое место, платил ты что ли, что лап протягиваешь? Кто тебя оставил сюда? Кому ты платил за стояло? Как, кому, зачем платить? Чего вы приете на меня? Огрызался Велисов, отпихиваясь от наступавших коллег и старушонок. Э, брат! Это не панель. Здесь места заручаны. Здесь, брат, каждое стоило оплачено. Да чего тут толковать в шею его в шею? Балбения, какой парень, а туды ж звонить пришёл. Староста, да ты чего ждёшь? Своих забежать позволяешь. Тури его, тури из паперти. И местный Нищенский староста по веноиз голосу ортели тычком спустил Верисова с гранитных ступеней.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 И прислуга отдают нищим на откуп, и как бы с торгов все места на паперти, причем стоило ближайшее к двери ценится дороже, а дальнейшее дешевле. И будто цена за лучшее доходит даже до полутора ста рублей в год. Но во всяком случае это воспоминание было для него теперь вполне бесплодно, и разве только подбавило желчи.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 есть-то всё-таки не дадут до завтрашнего дня, до полудня всё-таки ни крохи во рту не будет, и никто не даст никто. Вот идёт прохожий какой-то. Кинутся на него, что ли, ограбить? Тогда и тюрьма будет, тюрьма, сидеть в тюрьме? Нет, это это скверная штука. И Верисов остановился в ту самую минуту, как уже готовился было диким зверем броситься на человека.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 Тюрьма лучше воли, но видно уж так человек устроен, что нет того каторжника, который не предпочёл бы душному острогу всех ужасов голодной, да зато вольной смерти в бурятской степи, да в лесах бугров яблоновых. Иверисов почти инстинктивно остановился в своём намерении перед мыслью о новой неволе, перед повторением всего того, что уже было изведано им в тюремном замке.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 Он искал и думал нелепые думы и строил нелепые надежды, ведь вот, может, судьба пошлёт на мою долю. Чем по сторонам глазеть, лучше гляди себе под ноги. Вдруг я найду что-нибудь, хоть гривени какой-нибудь, хоть пятак. Ведь случается, что и находят же люди. На пятак ведь отпустят из лавочки хлеба 2 фунта, отпустят 2 фунта. Глазел бы по сторонам,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 ничего не находит. Вот виднеется стоптанная бумажка. Он со стремительной жадностью кидается на неё, как кот на добычу, кидается с ужасной боязнью, чтобы кто-нибудь другой одним мгновением не предупредил его, не выхватил бы из-под руки. О, если б выхватил, он тут же, может быть, задушил бы его. И вот бумажка уже в его руке, дрожащими пальцами развёртывает он её самым тщательным самым осторожным образом вглядывается при свете фонаря может быть ассигнация может быть рублёвая или синяя или красная ёкает и шепчет ему сердце нет это просто грязная бумажка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 Все те ощущения, которые пережил он в течение этих двух дней, в общей сумме своей слились в одно какое-то злобленно-тягостное чувство, и это чувство ещё усиливалось суровым голодом. Оно поднимало в груди рыдания, и верисов не сдержался, от голоду стал он плакать. Но это были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 Прохожие и оглядывались на него и принимали за пьяного, но он шел ни на кого и ни на что не обращая внимания, не видя, не слыша, не чувствуя ничего, кроме тяжести в груди, мало по-малу разрешавшейся рыданиями, кроме лихорадочного зноя и доташноты мутящего голода. Когда эти слезы облегчили его несколько, он напомнился и огляделся. Оглядевшись же, увидел, что стоит на гранитной набережной Фонтанки близ Абуховского проспекта, что ведёт к ней от Сенной площади. Тут только почувствовал он сильную усталость. От продолжительной ходьбы разломило поясницу и размаило ноги, так что показалось ему, будто дальше он уже не в состоянии двигаться. Пока его злоба и отчаяние не разрешились слезами,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 так и морил его. Где же я опять ночь проведу однака? Ведь никуда не пустят. Предстала перед ним беспокойная, ужасающая мысль, и он с тоской стал озираться по сторонам, но нигде нет угла, хотя бы как-нибудь приютиться. Всё открыто, всё на свету, на юру, на проходе, нечего делать. Еле передвигая ноги, пришлось идти далее вдоль по набережной. А вот наконец спасеньки. Глава восьмая. Начлежники в пустой барке. Гранитными ступеньками ведет к реке обледенелый спуск. Почти у самого этого спуска за зимовало пустая, брошенная и полуразвалившаяся барка. С носу она была почти уже разобрана, так что из-под льда торчали вверх одни только ребра, а обшивочные доски кто-то подбирал уже на своз к Дровиновому двору. Там из них приготовят убогое топливо на скудную потребу петербургского черного люда. Но корма этой барки была ещё совершенно цела, и каюта под ней сохранилась в полной непокосновенности, спасибо судьбе. Она посылает какой ни есть приют, где можно по крайней мере, если не от морозу, то хоть от ветру несколько укрыться. Да всё же за четырьмя дощатыми стенами и мороз не так-то донимать будет. Верисов осторожно сошёл по скользким ступеням и очутился внутри покинутой барки. Маленькая дверца, ведущая в каюту, полуоткрыта и слегка поскрипывает на ветру. Он робко взялся за нее рукою и ступил за порог барочной канурки. Но едва успел сделать шаг, как изнутри раздалось сердитое рычание. Испуганный Вересов отшатнулся назад и осторожно стал прислушиваться. Рычание замолкло, но через минуту послышался тихий и жалобный щенячий визг. Эта собака очшенилась, такая же бездомная, как и я, подумал он и успокоенный снова переступил порог каюты. Рычанье в темноте раздалось ещё сердитие, но он не смутился и остался на месте. Не эту ж теперь-то не выйду, твёрдо решил он сам с собою. Коли тебе есть место, так и мне будет. Собака не унималась. Цыц, проклятая цыц, зарычал на неё вереса втопнув ногою, и собака стихла. ни то бы от страху, ни то бы от собачьего недоумения.